Седьмое. Он спустился по стропе, свисавшей седла, и, прихрамывая, заковылял к лежащему на снегу Флориану. Только теперь, когда дым от драконьего огня немного рассеялся, Элмерик узнал во всаднике мастера Патрика. От сердца тут же отлегло. Если старый алхимик захватил с собой все свои снадобья, значит мастер Флориан в надежных руках. Все будет сделано в лучшем виде, если, конечно, еще не слишком поздно. Королева мэт выглядела потрясенной. «Выходит, слухи не врут. У тебя действительно есть дракон, Калахан, настоящий. Ты знаешь, что он, возможно, единственный из оставшихся?» Черный-серый змей завернулся в крылья, скрыв за ними чешуйчатую морду. Его мощное тело вдруг окутал туман, и Элмерику захотелось отвести глаза. Этому желанию нельзя было противостоять, как ни старайся. А в следующий миг, когда он снова смог взглянуть в эту сторону, никакого дракона уже не было. Вместо него на холме стоял, потирая руки – «Мастер Дерек». «Да», — сказал он, сверкнув на королеву холодными змеиными глазами, которые почему-то так и остались ярко-желтыми. «У Калахана есть настоящий дракон. Он последний, и это я». Некоторое время Мэтт восхищенно разглядывала его. Мастер Дерек выглядел весьма польщенным ее вниманием. А потом снова обратилась к Калахану. «Забудь мою прежнюю просьбу. Можешь оставить себе этого наглеца из Холмогория, если отдашь мне своего дракона». «Решайся, дракон, в обмен на закрытие врат!» Калахан вздохнул. «Ты и прежде слышала мой ответ, королева. Он не изменится. Я неволен отдать тебе ни Мартина, ни Дерека, ни кого-либо из соколов. Мы свободные птицы «Но он же сам сказал, что твой дракон!» Мэтт начинала закипать. В ее глазах мелькнула ярость. Королева не привыкла, чтобы ей раз за разом отказывали. «Мне кажется, ты пытаешься обхитрить меня, сокол. На твоем месте я бы постереглась!» «Король-воин проявил надлежащее благоразумие. Не думала я, что король Фелит окажется глупее своего брата». В золотом плетении ее браслета блеснули лучи закатного солнца. Она подняла руку высоко над головой и объявила «Решайся, потому что сейчас я ухожу. Думаешь, цена высока? Но нет. Это ведь мой последний амулет. Другого такого не будет». бранан сразив еще трех врагов, обожженных дыханием дракона, бросил встревоженный взгляд на брата. Тот понимал, что дела плохи, но молчал. «Калахан, когда эти твари прорвутся, мир изменится навсегда», — заметил король-воин. «Знаю», — кивнул король-фелит, — «только это не мне решать». Он не готов был поступиться принципами даже ради спасения мира. «Другими, может быть, но не этими». Браннон закатил глаза, однако настаивать не стал. Новых фаморов пока не было, и он откинулся на свою живую лозу, устроившись в ней, словно в мягком кресле. Олнуэн тронула Мэтт за рукав и что-то зашептала ей на ухо, но королева, покачав головой, промолвила. «Нет, это моя сделка и мои правила, дорогая. Хочешь, заключай свою». «А позволите пару слов наедения?» — вкрадчиво попросил мастер Дерек, кланяясь разгневанной эльфийке. «У нас, драконов, не принято принимать скоропалительные решения, а мудрые беседы помогают избегать суеты». Мэтт скривила губы. «Будь по-твоему, дракон, но помни, времени мало, так что будь краток». Они отошли в сторонку и зашептались. Элмерику до жути было любопытно, о чем разговаривают эти двое. И, похоже, не только ему. Происходящим не интересовались лишь леди Элифлор, которая не видела никого и ничего, кроме любимого брата, и мастер Патрик, который прямо сейчас боролся за его жизнь. Как ни странно, но в этой беседе мастер Дерек очень быстро перехватил инициативу. Он говорил, а мэт вслушала и кивала соглашаясь. выражение лица менялось так быстро, что элмеррик не успевал уследить за всеми переменами настроения. она то гневно сверкала глазами, то смотрела надменно, то вдруг начинала улыбаться так будто бы дракон сказал что- то забавное. когда же королева вдруг приняла мечтательный вид элмерик вообще перестал хоть что то понимать. Во вратах колыхалась пелена, но новые враги не пребывали, будто решив дать усталым соколам небольшую передышку. Элмерик встал, чтобы размять ноги, согрел дыхание мазявшей руки. На мозоли и трещины на подушечках пальцев он уже не обращал внимания, не до того сейчас было. Он поискал глазами соколят и облегченно выдохнул. Все были живы, никто даже не ранен. Пустяковая царапина на предплечье Орсона не в счет. Это был даже не меч врага, а ветка, на которую он напоролся, отступая под первым натиском. Келликейт уже успела обернуться человеком. Элмерик не заметил, в какой момент это произошло. Она достала из поясной сумки платок и, несмотря на вялые протесты Орсона, промокнула выступившую кровь, а потом перевязала царапину». Розмари сидела прямо на земле, ее бледность обеспокоила Барда. Но вскоре к ней подошел мастер Патрик, и Элмерик успокоился. Уж он-то точно знает, что делать. Склянок со снадобьями у старого алхимика была полная сумка. Джерри стоял в стороне ото всех и завороженно смотрел на врата. По его прямой, как струна спине, вздернутому подбородку и злому прищуру глаз, Элмерик понимал, что тот едва сдерживается, достаточно одной искры и полыхнет. Не лучшее состояние для боевого чародея. Ему хотелось подойти, и приободрить, но Барт боялся, что своим вмешательством может лишь подлить масло в огонь. Пускай они с Джерри сегодня сражались бок о бок, прикрывая друг друга, но так ведь и не помирились. А битва была еще не закончена. Элмерик боялся, что самое неприятное еще впереди. «Значит, договорились». Голос мастера Дерека прозвучал громко так, что услышал каждый. Все взгляды обернулись к ним с Мэттф. Калахан откликнулся почти сразу. «И о чем же вы договорились, позвольте узнать?» Дерек развернулся и пошел к нему навстречу, не опуская взгляда. Элмирик исполнился нехороших предчувствий. «А что, если господин дракон решил, подобно Мартину, пожертвовать собой? Вот только не нашлось того, кто остановил бы его!» «Закрывай врата бросил мастер Дерек к королеве, не оборачиваясь и не замедляя шаг. «У тебя есть мое слово!» Та торжествующе улыбнулась, взмахнула рукавом и швырнула свой браслет прямо в красноватое туманное марево И вовремя. Врата как раз начали открываться вновь. Бардо показалось, что время замедлилось. Там, куда попал браслет, возникло темное пятно, будто бы с обгоревшими краями. Оно начало тулеть, разрастаясь. С чистого неба пошел снег, и Мэтт поежилась, укутываясь в свой зеленый цветочный плащ. «Это действительно последняя возможность», — сказала она. Вещиц такой силы даже в моей сокровищнице больше нет. Надеюсь, у этого мелкого воришки Лиссандра не осталось других бусин. Сама я давно потеряла им счет. — Врата горят, — вдруг сказала Олмэн. Стоячие камни объяло пламя. Плющ и виноград, оплетавшие их, вспыхнули и истлели в один миг. Воздух нагрелся и дрожал от жара, огонь с гулом рвался ввысь. — Ты видишь? — хором выдохнули Калахан и Бранан, переглянувшись. Весенняя дева кивнула, ее губы растянулись в улыбке. «Все благодаря, мэт Она была добра ко мне. Не спрашивайте, какую цену я за это заплатила». «Нам пора», — сказала королева. «Здесь больше делать нечего». «Постой!» Элмерик даже глазом моргнуть не успел, а командир уже оказался подле Оллмэн. Та подняла на короля Фелида равнодушный взгляд. «Нам нечего обсуждать, Калахан, уже нечего. Прошли времена, когда что-то можно было исправить». «Не говори так!» Король Фелитт нахмурился. «Я рад, что зрение к тебе вернулось. Кто знает, что еще может вернуться?» «Только не говори, что твоя память», — усмехнулась Олнуин. «Это было бы не своевременно «Увы, пока нет». Калахан развел руками, а весенняя дева, нахмурившись, толкнула его в грудь, заставляя отступить на шаг. «Тем лучше для тебя, потому что мне больше не нужен ни ты, ни твой брат. Я ненавижу вас обоих, ясно?» Надеюсь, семь лет перемирия пролетят быстро, и я еще увижу, как вы расплатитесь за все то зло, что причинили мне. Олнуэн!» Это выкрикнул Эйвион, из его глаз катились слезы. Губы эльфийки дрогнули, но взгляд остался твердым. «Не плачь обо мне, братец. Я буду счастлива в землях благого двора. Хочешь, пойдем со мной? Королева мэт великодушна и будет рада гостям». Эйвион бросил короткий взгляд на Браннона и покачал головой. «Тогда прощай». — с дружью в голосе произнесла Олмэн. — В день, когда мы снова выйдем на охоту, постарайся не вставать у меня на пути, ибо хоть я и не хочу убивать тебя, но отныне мы враги. Пойдем — Пойдем. Рука Мэтт легла ей на плечо. — Ни один из этих мужчин не стоит твоих слез, дорогая. Калахан хотел сказать что-то еще, но не успел. В следующий миг его едва не сбило с ног ураганным порывом, взметнув вверх тяжелую ткань плаща, спутав волосы а на месте, где только что стояли Мэтт и Олнуэн, уже никого не было. Обе эльфийки ушли дорогами ветра, оставив после себя лишь запах мёда до да горсть осыпающихся лепестков жасмина, белых как снег. Король Фелит стряхнул их с рукава и вздохнул. «Зато она закрыла врата», — подал голос Браннон. Лоза под ним покачивалась, плющ расползался в стороны, снова оплетая собою камни. «И нас ждут семь лет мира, а это лучше, чем сто». Утешения, признаться, давались королю-воину не очень, но, окажется, это были именно они. «Мы еще не знаем всей цены», — Калахан повернулся к мастеру Дереку. «Расскажешь?» Тот моргнул своими желтыми глазами с вертикальным зрачком. Элмерика пугал этот змеиный взгляд. Дерек выглядел опасным. В нем больше не было того напускного добродушия седоватого толстячка, с которым Барт повстречался в начале пути. «Я остаюсь соколами», — он пожал плечами. «Я же не Мартин. От меня ей нужно совсем другое». Казалось, он был бы раз закончить на этом, но Каллахан не отставал. «Что именно?» — он нахмурился. «Только не говори, что...» «Ты угадал, драконья кровь, в течение тех же семи лет. Не самая тяжкая повинность, если подумать. А в качестве платы за то, чтобы старый добрый мир оставался добрым и впредь, вообще сущие пустяки». Элмерику показалось, что Дерек кого-то пытается уговорить, то ли самого себя, то ли Калахана. Если последнего, то он явно не преуспел. Командир сделал саморочнее тучи и процедил сквозь зубы. «Мне это не нравится». «А я думаю, что дракон прав», — возразил бранан «Дешево отделались». «Поправка. Вы думаете, что дешево отделались», — поддел его Шон. Как только Мэтт ушла, он больше не стал поддерживать призрачную полупрозрачность и снова устроился на вершине лежачего камня, скинув оттуда высоко забравшуюся ветку плюща. В ответ на его замечание король-воин поморщился. «Ты что-то знаешь или просто хочешь мне досадить?» «Я надеюсь, что второе, но боюсь, что первое». Усмехнулся рыцарь сентября, поднимаясь на камни в полный рост. «Речь идет о старом пророчестве, и пусть Дерек поправит меня, если я не прав». Тот кивнул, скорбно поджав губы. Глаза наконец-то вернулись к своему человеческому виду, взгляд потеплел. Вообще-то Мэт вносит под сердцем дитя. Мы, драконы, чувствуем это по запаху. Я сразу подумал про сына двух эльфийских дворов, скормленного драконьей кровью, что станет править всеми эльфами, когда настанет срок. И признаться, почти поверил, что Мэт собралась вырастить объединителя, но для этого ей пришлось бы провести ночь с одним из наших королей, что весьма сомнительно. «Да, пожалуй», — согласился командир, немного успокоившись. «Для этого пришлось бы...» Он глянул на Браннана и осёкся. «Ты часом не перепутал, дракон?» — вопросил король-воин, грозно сдвинув брови. «Может, не Мэтт, а Оллмен?» «Нет, ошибки быть не может», — ответил Дерек. «Из них двоих только летняя королева ждёт прибавления. Вот же бесовка!» В сердцах выругался король-воин, вскакивая на ноги. Лоза едва успела увернуться из-под его тяжелого сапога. «Хочешь сказать, что...» У Калахана округлились глаза. «А что такого-то?» Не понял бранан и тут до него дошла двусмысленность слов. Он нервно рассмеялся. «Ха -ха -ха, «Да нет же, не с Мэп, упаси боги, я про Олмэн. Помнишь, она сказала, что заплатила? Наверное, мэт в обмен на зрение забрала у нее еще нерожденное дитя, решив использовать его в собственных интересах». «Оправдываться Браннон не умел точно так же, как и утешать», — скрипнув зубами, он добавил. «Закончится перемирие, убью!» «И поэтому она сбежала от тебя». Впервые в голосе командира Элмерик услышал такие злые нотки. «Да не Олнуэн убью, Амэдф! И вообще, чего ты меня обвиняешь? Сам-то ничуть не лучше!» Король-воин не успел договорить свои обвиняющие речи, раздался пронзительный женский крик полной боли. Брэндолин сжимала в дрожащей руке черную рукоять колдовского кинжала. Кажется, прежде он висел на поясе у ее сбежавшего дяди. Клинок вошел ей в живот до основания. На платье медленно расплывалось алое пятно. Эльфийка побледнела, хватая ртом воздух. «Это не я!» – прошептала она срывающимся голосом. «Он заставил меня! Помогите!» Ноги ее подкосились, и девушка рухнула лицом в снежно-ледяное крошево. Падая, Брэндолин попыталась удержаться, но тщетно. Теперь на поверхности одного из камней врат виднелся длинный кровавый след от ее ладони. Первым к ней бросился Бранан, сразу за ним Эвион, а Элмерик оцепенел. Он не мог даже сдвинуться с места или закричать. Ужас сковал лучше самых крепких оков. Мир стал серым. Из него исчезли цвета и звуки. Барт упал на колени, больно ударившись о мерзлую землю. Один из осколков пился ему под кожу, продрав штаны, но он этого почти не почувствовал. «Дашь своего лекаря?» Попросил король-воин, поворачиваясь к брату. Но Каллахан покачал головой. «Патрик занят. Я не стану жертвовать жизнью Флориана ради этой эльфики. Твои вассалы, твоя порука». «Ну да, люди всегда нравились тебе больше своего народа». Браннон недовольно нахмурился, но спорить не стал. Легко, словно Брэндолин ничего не весело, он приподнял ее над землей и посадил под ближайшее дерево, рывком разорвал платье и уставился на рану. Осторожно потрогав кожу вокруг, он растер кровь между пальцами, зачем-то понюхал их, а потом, положив ладонь на живот, резко выдернул нож. брендалин заорала от боли, и Элмерик почувствовал, как у него перехватило дыхание от этого отчаянного крика. Он видел, как земля под девушкой окрасилась алым, но Браннон, отбросив нож в сторону, пальцами соединил края раны и нараспев заговорил на эльфийском. Барт понял, что тот запирает кровь. Элмерик, наконец сумев сбросить оцепенение, подошел ближе, присел рядом с Брэндолин и вгляделся в черты лица, казавшиеся когда-то такими прекрасными. Даже находясь на грани жизни и смерти, эльфийка умудрялась оставаться слишком красивой. Браннен бросил на него короткий взгляд, но не сказал ни слова против, лишь посторонился, словно пропуская попрощаться. Элмерик содрогнулся при этой мысли. «Возможно, они с Брэндолин и впрямь виделись сейчас в последний раз». Барт открыл рот, чтобы сказать что-нибудь, и вдруг понял, сказать-то нечего. Он был обижен и зол на Брэндолин, очень жалел себя, негодовал, что жизнь так несправедлива, сокрушался о несбывшемся, в минуты слабости даже думал о мести, но никогда не желал ей смерти. «Ужасно, если Лисандр имеет такую сильную власть над ее разумом, что может даже приказать девушке убить саму себя!» Элмирик понял, что жалеет Брэндолин, и это чувство впервые за многие дни не было приправлено отголосками былой страсти. Он был не настолько наивен, чтобы надеяться на какое-то продолжение их связи. Лишь мечтал, чтобы глупое сердце поскорее успокоилось и перестало биться чаще от звуков ее голоса. Однако для этого нужно было чуть больше времени, чем у них было. Боль за месяц немного притупилась, но еще не прошла до конца. А такие нити легко и быстро не рвутся. Он собрался было встать и уйти, как Брэндолин вдруг открыла глаза. «Мне не оставили выбора, но я ни о чем не жалею. Ты простишь меня?» «За что?» Барт не узнал собственного голоса, до того хрипло он звучал. «За все мои деяния!» Брэндолин потянулась к Барду и легко коснулась его руки. «Я была несправедлива к тебе, даже жестоко Элмерик отпрянул. Место ее прикосновения жгло будто бы огнем. «Все уже в прошлом», — сказал он, невольно потирая ладони. «И да, я прощаю тебя, если тебе это зачем-то нужно». Слова прозвучали фальшиво. Барт вряд ли сказал бы так, если бы Брэндолин не была при смерти, но отказать умирающую в прощении он не мог. Элмерик мысленно укорил себя за то, что с лукавил но после этих слов ему вдруг стало неожиданно легче, будто бы каменная плита, давившая на плечи, вдруг раскрошившись, осыпалась под ноги. «Брешь». Еле слышно сказала Брэндолин. Браннон косо посмотрел на Барда, но ничего не сказал. Правда, и подойти ближе не позволил. Второе его заклинание погрузило Брэндолин в глубокий сон, и подошедший Эвион накрыл ее своим темным плащом, похожим на грозовое небо. «Это все, что мы можем для нее сделать», — сказал он королю войну. «В ближайший час она точно не умрет, а там ей уже при дворе помогут». Элмерик услышал главное — «не умрет». Волна ужаса, охватившая его при виде раненой Брэндолинс, торчащую из живота рукоятью ножа, наконец схлынула. Он вытащил из колена проклятое стекло, по-прежнему не чувствуя боли. Врата мерцали, но пространство между стоящими камнями оставалось спокойным. Ни ряби, ни новых закручивающихся вихрей. Обвивавший холм змей с мечом в пасти медленно пополз по кругу, поднимаясь по спирали вверх. «Зимняя битва закончилась» с уверенностью заявила Келли Кейт, откидывая назад капюшон. «Врата закрыты, миры больше не соприкасаются». Длинные когти на ее руках втянулись, на глазах превращаясь в маленькие, коротко остриженные ноготки. «Откуда ты это знаешь, дочь младшей фейри спросил Эвион, не без любопытства, взирая на ее превращение. «Она пророчится», — ответил вместо девушки Калахан. «Дочь катши «О!» Глаза Эвиона округлились. «Я думал, их почти не осталось». Браннон тоже впервые взглянул на Келли Кейт с неподдельным интересом. «Именно так смотрят на удивительные диковины в чужой сокровищнице». «Да, братец, умеешь ты находить...» Он на миг запнулся под строгим взглядом Каллахана, подбирая слова. «Необычных соратников». И уже тише шепнул Эвиону на ухо. Элмерик расслышал лишь потому, что стоял совсем рядом. «Липнут, что ли, к нему все эти одаренные недо эльфы Мне кажется, это не совсем нормально. Ты завидуешь». Так тихо ответил Эвион, наклоняясь к королю-войну. Тот скрипнул зубами, но возражать не стал. Келли Кейт оскалилась и зашипела на Браннена, чем вызвала его усмешку. Орсон положил ей руку на плечо и качнул головой «Дескать, не связывайся». Но Келли Кейт и сама не собиралась продолжать. «Погодите». Она вдруг нахмурилась, между бровей пролегла глубокая складка, придающая девушке немного удивленный вид. «Я только что поняла», — Выходит, королева мэтс посла жизни Рейганну. Как это? Орсон не успел уследить за ходом ее мысли, но в его глазах мелькнул ужас. Причем тут его величество? А при том, что если Фоморы или еще какие твари прорвутся в королевство, кто, получится, их пустил? Тот, кто должен хранить эти земли от зла. Если бы врата не закрылись, нарушилась бы правда короля, понимаешь? «О боги!» — выдохнул здоровяк, сжимая рукоять меча. «Я убью этого негодяя, Лиссандра, клянусь!» «Сперва поймай!» – мастер Дерек фыркнул. «А то мы вон уже сколько лет бьемся. Видать, одного тебя не хватало». «И поймаю!» – Орсон то ли не понял насмешки, то ли решил не обращать на нее внимания. Выглядел он грозно и довольно решительно. Плечи были расправлены, глаза горели. Келли Кейт взяла его под руку. Они встретились взглядами и кивнули друг другу, договорившись без слов. Дерек хотел было что-то возразить, но, завидев такое единодушие, махнул рукой и тихо пробурчал себе под нос. «Ох уж эти дети!» В этот миг очнулся мастер Флориан. Об этом, конечно же, в миг все узнали по радостному воплю леди Элли Флор. «Слава богам!» Паряв в воздухе над неподвижно лежащим братом, она сложила руки на груди в молитвенном жесте. «Наконец-то! Как я испугалась! Ох, я бы за него свою жизнь отдала, если бы не была уже мертва!» «Ты уже это сделала! Больше одного раза не получится!» Усталый мастер Патрик утер под лба и сел под тем же деревом, осторожно вытянув больную ногу. Рука его была измазана в чужой крови, и лицо теперь тоже украсили кровавые полосы. «Надо бы его на мельницу!» Он кивнул в сторону Флориана. «Да, — сказал Калахан, — мы возвращаемся домой!» Он глянул на Шона. Тот все понял без слов, закинул руку Флориана себе на плечо и вместе с ним исчез в воздухе. Над местом, где они только что были, каркая, заметался обеспокоенный ворон.